Биография Чапаева. Мне Чапаев рассказывал про себя, писал Клычков. Верить ли, не знаю. Во всяком случае, на иных пунктах берёт меня сомнение, например, на радословной. Очень уж явственно раскрасил. Мне думается, что в этом месте у него фантазия. Однако ж передам всё так, как слышал. Подчего не передать? Вреда не вижу. А кому захочется точно всё установить, пусть-ка пошатается по тем местам, про которые я говорю. Там сохранились у Чапаева и друзьям, и родственные люди. Они пораскажут верно немало про жизнь и борьбу степного командира. Знаете, кто я? спросил меня сегодня Чапаев. как сидели в санях, и глаза у него заблестели наивно и таинственно. «Я родился от дочери казанского губернатора и артиста, цыгана». Я было предположил, что он шутить изволит, но, выждав минуту и не услышав от меня крика изумления, продолжал Чапаев «выдя». «Знаю, что поверить трудно. А было. Все было, как есть. Он, цыган-то, увлек ее мать. Да беременную и бросил. Как знаешь, сама. Ну куда же, бедняжки, деваться? Туда-сюда. А матери не миновала. Мать-то вдовой уж была». Дедушки моего губернатора в живых тогда не стало. Приехала это к матери, да тут же при родах и умерла. Я остался щенок с щенком. Куда, думают, укрыть этакое сокровище? Да и придумали. Зовут это дворника, а у дворника-то брат в деревне жил. Этому брату и подарили, словно игрушку какую. Живу, расту, как все ребятишки росли. У него же своя семья в целую кучу. Раздеремся бывало, верещим, святых выноси. Про малое детство почти что и не помню ничего. Да надо быть, и помнить-то нечего. Оно в деревне у всех одинаковое. А подрос к девятому году, в люди отдали. И шатался я по этим людям всю мою жизнь. Первонаперво дали свиней пасти. И я практику на них выдержал. Большую скотину сразу не дают. Когда на свиньях наловчился, пастухом сделался настоящим. А из пастухов-то артель меня плотничий взяла, своему делу зачала учить. С ними работал, по нарядам ходил, а потом из плотников в лавчонку угодил купцу, торговать учился, воровать нарылся. Да не вышло ничего. Очень уж не по душе был этот мне обман. Купец Он чистым живёт обманом, а ежели обмана не будет в купце, жить ему сразу станет нечем. Вот я тогда это всё и понял. А как понял? Ничем тут меня не разумеешь. Не хочу, да не хочу. Так и ушёл. Что теперь я злой против купца. Так всё от того, что знаю я его насквозь сатану. Тут я лучше Ленина социалистом буду, потому что на практике всех купцов разглядел и твёрдо-натвёрдо знаю, что отнять у них, следственно, всё у подлицов, подчистую разделать кабелей. Плюнул я на торговлю в тот раз и подумал про меж себя. Чего же мол делать-то я стану сирота? А в годах был по семнадцатому. Мерекал, мерекал, да и выдумал по Волге ходить, по городам, народ всякий рассмотреть, да как кто живёт, разузнать самолично. Купил шарманку опять же себе. И была ещё тогда со мной Девушка, Настя, пойдем, говорю, Настя, по Волге ходить, Я петь да шарманку вертеть, а ты плясать почнешь. Зато уж и в Волгу мы насмотримся, и все города-то мы обойдем с тобой. И пошли. В разных местах, как зима зажмет, и подолгу живали с ней, работать даже принимались на голодное живё. Да что тут за работа? Услужение одно по зимнему делу. А как оно на апрельских зеленях, покатится солнышко, как дренет матушка льды на Каспийское море, подобрали мы голод во хапку до да берегом, всё берегом, берешком. И музыка шарманная, и жаворонки поверху свистят. Да Настя тут, да песня тут. Эх ты, не забыть тебя. Не забуду. Ну ж, и красавица, ты по весне плывешь. И вдруг опустилась Чапаева голова. Стих печально веселый голос — Много в апрелях солнца, А кроме солнца Преет апрелем земля. И от прелости той, Не уберег я ее К осадку. Свернулась, Как листик зеленый, И осталась пустая моя шарманка. А плясунку в вольском шарманке на берегу схоронил а сам цегану шарманку загнал и остался от будто вовсе один да жизнь та она всегда такого подбирает подобрала и меня царская служба к годам подошла коли служба подошла служить пошёл а служить пошёл Война пришла. До самых тех пор и выходу нет из-под ружья. Вот она какая! Вы же были женаты? Спрашиваю я Чапае. Помнится вы что-то и насчет ребятишек? А, да. Я это перед войной. Это верно, что женат-то был... Только недолго оно. Как германское стукнуло, в раз забрали. Приехал я как-то на побывку. Неладное говорят о жене. Я и так, и не так. Скажи, говорю, как это все произошло? Обнакновенно. — Ни при чем, — говорит я Вася, — все это злой наговор людской. — Так-то она так, что злой наговор, а все же я, промеж прочего, и на самом деле узнал, как она в полном бесчестии происходит. — Ну что же, — говорю, — змея зеленая, хоть и любил я тебя, а иди же ты, сука! — на четыре стороны не хочу я больше знать тебя в жизни детей же беру с собой и больно уж обида меня взяла два ведь года не видел её а других что бебаб пальцем не шевелил я никогда этого всё ждал что к ней ворочусь только для неё и берёг себя Ну и как же тут сердцем не встревожиться? Прибыл муженек, а она... Вон что! Поехал я назад на позицию, да с горя так и лезу, так и лезу под огонь. Один, думаю, конец, раз в жизни ничего не выходит. Всех Георгиев четырех заслужил, унтером сделался. Фельдфебели вышел, а пуля не берет... Уж и ранятый был не единожды, а все вот цел и цел. Только одна и жила беда — воевать умел, а грамоты не знаю никакой. И так-то мне тошно, стыдобушка берет, да и зависть погрызла. Читают ребята, пишут кругом, а я и знать не знаю ничего. Как-то помню, серым чертом прапорщик меня обозвал, а я его, как шугану, по-русски в три этажа, зло уж больно взяло. Так все лычки у меня и ободрали, остался я опять на солдатском низу. Зато грамоте тут обучился». читать и писать всё как есть заучил дело делом война в растяжку пошла а вот и революция подоспела гонят меня в саратов в гарнизонный полк что ты думаешь шут тядири кругом и разговоры умные и знают люди что говорят о чём почему движение народа произошло а я один того не знаю да и в партию поступлю Одного толкового человека упросил. Он меня кадетом всё приноравливал. Только оттуда я скоро в СШРм стал. Ребята гляжу, как раз на дело идут. Пробовал с серами и на собрание ихнее хоживал, и тут услышал анархистов. Вот оно, думаю, дело-то где. Люди за раз всего достигают и стеснения при том же нет никакого. Каждому своя воля. А Керенский организовывает в то время добровольцев, отряд из сербов. Меня к командиром ставили. Да я же его и развалил, отряд-то весь против Керенского сам обернул. Когда меня голупчик оражаловали, в Пугачёв отправили, командиром роты назначили. А времена же ведь какие тогда! В Пугачёве совнарком был свой, и председатель этого совнаркома был парень, но одним словом, настоящий. Я ему что-то полюбился, видать. Да и мне по сердцу. Как послушаю, Как самовольно охота умным жить. Он-то меня, совнаркомщик, и стал выучивать да просвещать. С тех пор уж всё я по-другому разумею. Да и всё анархизму кинул, сам в большевики вступил. И книжки пошли у меня другие читать же я больной охотник. То войну, как грамоте учился, лежу в окопах и читаю, всё читаю. Ребята смеяться начнут. Псаломщиком будешь, мол, зачитаешься. А мне и смеху нет. Про Чюркина атамана читал, Разина, Пугачёва, Емельку, Ермака Тимофеевича, доставал про Ганебала, тоже читал Грибальду итальянского, самого Наполеона. Я знаете, всё больше люблю, чтобы воевать человек умел, да сам бы себя не жалел, коли надо бы воевать. Всех я этих знаю. И к тому ж других читал. Тургенева говорили, хорошие сочинения, да не достал. А у Гоголя всё помню и Чичкина помню. Эх! Чтобы мне побольше образоваться, тут по-другому голова работать стала. А то чего же, как есть тёмный человек, был тёмный, тёмный и остался. Да некогда было и учиться мне. На пугачи, так и гляди, казаки наскочут. Так где надо при том же хлеб доставать, а лебунт какой усмирить, за всегда меня посылали. Здесь Чапаев. Здесь, говорю, поезжай. И больше ничего. Учить меня не надо, знаю сам. Довёл Чапаев свою автобиографию до самого октябрьского переворота. Всё ли у него так рассказано, как было, откуда мне знать? Прихвостнуть любил. Этот грех за ним водился. Может и тут что приплёл для красного словца, так и приплёл я же ли, так пустяк какой. Относительно губернаторского происхождения по-видимому сплошная выдумка. В этом все потом сомневались. Биография как будто самая рядовая, нет в ней ничего замечательного, а в то же время присмотритесь. Всеми обстоятельствами, всей нуждой и событиями личной жизни он толкаем был на недовольство и протест. У Фёдора ещё было кое-что приписано. Да мы уж остановимся на этом и рассуждения его о Чапаеве приводить не будем. Что у Чапаева за жизнь была после октября, об этом сведений одинаковых нет. Слишком красочно была эта полоса. Он как вихрь метался по степи. Его сегодня видели в одном селе, а на завтра за сотню верст в стороне казаки трепетали от одного имени Чапаева и избегали вступать с ним в бой, так были околдованы его постоянными успехами и победами, молодецкими налётами. До Самары ехали 4 дня. Сел и деревень по пути перевидали множество. И где бы ни произносилось имя Чапаева, оно всюду производило одинаковый эффект. Сам Чапаев держал себя с неподражаемым опломбом. Был такой случай. К какому-то селу подъехали поздним вечером. Народу нет по улицам. Про совет спросить не у кого. хотели толкнуться в избу к кому-нибудь да вылезать неохотно на морозе поехали прямо на цельков в расчёте что найдут совет там где-нибудь на площади наконец попадается встречный товарищ где здесь совет там вон за врагом показал он в другую сторону повернули приехали Огромнейшее здание, похожее на сарай, старое, глухое, дикое, да и вместе с совершенно диком за оврагом на отлете села, так и видно, что в забросе. Стучали-стучали, на силу отперли. Выходит дряхлейший глухой старикашка. «Чего?» — говорит. «Надо соколики». «Где дежурный?» — сердито спрашивает Чапаев. «Чапаев?» А нет у никого. По домам все. Тут днём только ходят. Нету никого. Позвать немедленно председателя. Фёдоров в таких случаях никогда не протестовал против настойчивости и даже резкости обращения. По тем временам особой вежливостью мало чего можно было добиться. Иной раз видят, что мямля человек, Так его и метят, затереть, забыть, не дать ему ничего. Суровое было время. По-суровому тогда и поступать приходилось, коли хотел какое-нибудь дело делать, а не слова долбить. За председателем послали. Тот еще по дороге от Вестового узнал, что вызывает его сам Чапаев. Подходит Аробелый, снимает шапку, кланяется. Это что же, братец? Совет-то тебе к свинюшник, что ли? Грозно встретил его Чапаев. Куда ты его к чёрту на куличики выбросил? Места тебе нет посредито села, а? Да народ не даёт, робко заметил председатель. Какой народ? Не народ. Это кулаки не хотят. А народ тут ни причём. И ж ты, уступчивый какой? Да я хотел чего хотел, оборвал Чапаев. Тут делать надо, не хотеть. А властью называешься. Завтра же перевести совет на площадь, занять там дом хороший и сказать, что Чапаев приказал. Понял? он прямо млел тот я поеду обратно из самары смотри если застану в этой дыре бессловесный и видимо никчёмный председатель из числа подставных засуетился забегал насчёт лошадей даже и ночевать не стали в таком селе ночью уже укотили